У вас есть что-то симпатичное? Во всяком случае, вы не похожи на других. Может быть, пока не похожи. Послушайте моего совета. Идите, живите своей жизнью, а надежду забудьте. Она в покойницу мать. Для нее есть только белое и черное. Оттенков серого она не различает. Право уходите. Целее будете». С этими словами, смысла которых Егор не очень-то понял, Викентий Кириллович захлопнул калитку. После международной обстановки голос в репродукторе должен был снова повеселеть. В конце выпуска обычно шли новости культуры –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 рассыпались мелкие искры.